Можно сказать, что этот вид трески здесь, на склонах морского дна, рыба горная, так как Ньюфаунленд — ничто иное, как подводная гора. Когда Наутилус прокладывал себе дорогу сквозь густые фаланги этих рыб, Концель не удержался от следующего замечания. Так это и есть треска. А я думал, что треска такая же плоская, как лиманды и